Глава 10 ал на правному владельцу прайгу не почину вести беседы с подозрительными личностями слишком много чести именно так совсем возможным почтением конечно же заявил огри и канрон не мог с этим не согласиться а зря прояви он больше настойчивости, и не пришлось бы сейчас, скорчившись в три погибели у двери подглядывать за докладом командира следопытов. И правда, походившего на закоренелого разбойника, именно его отряд перехватил сигнал браслета, который сумел так активировать, чуящий свою вину за ночную неудачу, а грею и все бы сложилось просто замечательно. Но эти недоумки умудрились испортить простейшее дело. — Если бы не этот мальчишка, — мямлил командир, не поднимая глаз на мрачного звездочета. — Какой еще мальчишка? — вскипел Конро, отринув все петли. писаные и неписаные правила, он не изящно ворвался в комнату и впирился в побелевшего командира пылающим яростью взглядом. Судя по рассыпавшимся по стенам и лицу следам пыта от блеском, пылал он в самом прямом смысле слова. Отвечай, прошипел Агри, толкнув застывшего командира в бок сухоньким кулачком. Ну, такой Смешался мужчина. Худой, длинный, глаза наглые, волосы. Во! Он мазнул ладонью по основанию шеи. Темные, лохматые. Шет-Шан скрипнул зубами. Да под это описание добрая половина прайгу подходит. Болваны! Процедил он, чувствуя, как покалывают кончики пальцев. Истинная суть просилась на свободу. И тоже не нравилось происходящее. Сколько вас было? Ч четверо, мой господин, пролепетал следопыт, запаздала согнувшись в поклоне. То есть, зло прищурился Конро, и бликов стало гораздо больше. Четверо опытных воинов против одного единственного мальчишки. Я правильно понял? Да. Выдавил из себя мужчина. А потом продолжал владетель тем же размеренным, до мурашек пробирающим тоном. Эти же опытные воины, способные выследить самую изворотливую добычу попросту, не смогли определить, куда он делся, верно? — Верно, мой господин, — едва слышно повторил невезучий командир. А в следующее мгновение он сипел крышкой. не доставая ногами до пола и цеплялся обеими руками за руку Канро, легко удерживающего несчастного за шею. Силы в следопыте было немного. Шатчан даже не заметил, как осушил его до последней капли, и презрительно отбросив безжизненное тело, перевёл тяжёлый и всё ещё пылающий алым взор на Агрию. Да, силы было мало. Опроснувшаяся жажда требовала большего. Звездочёт судорожно взглотнул и попятился, упёрся в стену из плс по ней. Молитвенно сложив руки на груди: "Мой Господин, прошу вас, придите в себя вы, вы теряете контроль. Здесь и сейчас Канру не было никакого дела до контроля". Ему хотелось сбросить надоевшие оковы и наконец-то стать собой. В ушах барабанами стучала кровь, и кровавое же марево дрожало перед глазами, непостижимым образом делая мир ярче и чётче. Как долго он сдерживал себя, как долго не позволял себе жить в полную силу, так почему бы не положить этому конец? Конро шагнул к белому от ужаса цвездочёту. Он чувствовал силу, куда большую, нежели у обычного следопыта сладкую, манящую. Наполнит ли она его? Не уйдёт ли, словно вода сквозь раскалённый песок? Он уже предвкушал, как чужая сила побежит по его венам. Когда за спиной раздался полный недоумения возглас. «Отец!» На вождение схлынуло. Конро не обернулся. Неодрив наглядя на покрывшегося испариной Агрию, коротко бросил и исчез. Мальчишка бывал излишне упрям и даже откровенно глуп, однако иногда соображал он неплохо. С тихим стуком захлопнулась дверь. Яполновластный владетель прайгу, которому было не по чину вести беседы с подозрительными личностями, а ещё вытягивать силу собственных подданных. Тяжело опустился на толстый ковёр, рядом с мёртвым следопытом. Мед жалости он по-прежнему не испытывал. Да и по старику беззвучно возносящему хвалу небесам и великому предку вряд ли бы скучал. Но то, что держать контроль становилось всё труднее, пугало, пожалуй, У него осталось не так много времени, как он рассчитывал, следовало поторопиться. Найди браслет, приказал Шачан Агрию, надеюсь, уж ты-то не уступишь какому-то мальчишке. Звездочёт неловко поднялся и постоянно кланяясь, убрался прочь. Канроже, не обращая внимания на бездыханное тело, вытянулся на ковре и устало прикрыл глаза. Безумный день. А до вечера ещё далеко. По крайней мере, сегодня он уяснил одно: беглые частички мира, которые он уже мнил своей, кто-то помогает, кто-то, кого Канро и не подумает оставлять в живых, когда наконец-то найдёт На развилке мы поменялись местами, и теперь первым шёл Ёнто. Я молча плелась за ним, соображая, как начать разговор. Я должна рассказать, как попала сюда и спросить, не знает ли он, кто в силах мне помочь. Наглость, конечно же. Я ему и так задолжала и понятия не имела, как буду этот долг отдавать, но выбора не было. Я здесь уже две ночи и полтора дня. Не так уж и долго. Меня могла хватиться только света, да и то не в ближайшее время. В периоды глобальной тоски и отвратного настроения я неделю не подходила к телефону. Иногда больше. Значит, паники мое исчезновение пока не вызвало. И надо бы постараться сделать так, чтобы никто даже не заметил, что я исчезала. То, что вернусь, я верила. Н не бывает входа без выхода. Главное — найти дверь. Я споткнулась и Налетела на Йонту, проглядывая капюшон вновь с пол с почти до подбородка, но мне отчаянно не хотелось его поднимать. Это сделали за меня. Не хочешь поговорить? Откинув капюшон, спросил Йонту. Я неуверенно кивнула. Тогда начни сначала, предложил он и осторожно сжав край моего рукава, потянул за собой. Благо, что тропка стала шире, и идти по ней вдвоём труда не составило. Как раз дорогу скрасим. Что с тобой случилось? Этот вопрос он уже задавал, и тогда я не сумела ответить. Зато сейчас ничто больше не мешало сказать правду. Начать оказалось не так-то просто. Говорить о гадалке вообще было стыдно, но он-то слушал внимательно, молча и серьёзно, не перебивал, не хмыкал и не улыбался, и постепенно смущение ушло. и рассказ полился непринуждённо словно я со Светой болтала даже о своих страхах надеждах и сомнениях поведала а когда закончила тропка вывела нас на ещё одну полянку я помогу тебе остановившись в двух шагах от образованной переплетёнными ветвями арки пообещал ёнто найдёшь того кто отправит меня домой скрипнулась я искать не придётся усмехнулся он. Шаная разбирается в магии. Давай дождёмся её. Если сама не поможет, то посоветует, к кому обратиться. Ты согласна? Я немного приуныла, но покорно кивнула. Не худший вариант. Надежда всё-таки есть. Лучше действительно дождаться знающего человека, чем носиться по чужому миру в поисках неизвестно кого. А что мне делать до этого? осмелилась спросить я жить и ни о чём не тревожиться пожал плечами йонту где спросила я пожалуй стоило задать этот вопрос раньше но вот так уж получилось что по-настоящему он меня заинтересовал только сейчас да хотя бы здесь меня подтолкнули в спину на автомате пройдя пару шагов я миновала живую арку и настороженно замерла На небольшой полянке стоял дом, который мог принадлежать лишь сказочному лесному существу. Невысокий, сложенный из толстых замшелых брёвен с маленькими оконцами, с покатой, поросшей серебристо-голубым плющом крышей и уютным, потемневшим от времени крылечком в три ступени. Рядом с крылечком подпирала стену такая же деревянная лавочка. А неподалёку, под островерхим навесом, спрятался выложенный серым камнем колодец. И нерушимой оградой стояли, замкнувшие поляну в охранный круг, деревья, ветви мечтательно шелестя изумрудной и серебряной листвой, с которой то и дело срывались крохотные мерцающие искорки. Они медленно кружились, словно в неведомом танце, и едва слышно звенели, наполняя воздух волшебством. «О-о-о!» — восхищенно выдохнула я, прижав руки к груди. «Нравится?» — искушающе шепнули на ухо. «И я часто закивала. Да разве такое может не понравиться?» «Хочешь жить здесь?» «Хочу!» — не задумываясь, выпалила я и с сомнением покосилась над чем-то очень довольного Йонто. «А можно? В смысле, хозяин этой прелести, он разрешит остаться здесь?» Хозяин, на удивление мил, добр и покладист, хмыкнул он то, направляясь к крыльцу, и уже от него махнул рукой: "Ну, чего застыла? Идём". Я и пошла и лишь у самой двери вновь остановилась. И всё же нельзя так, без приглашения, Н некрасиво. Ну, раз тебе нужны церемонии, возвёл глаза к небу он, то и широко распахнув дверь, отвесил поклон. Анна, не согласишься ли ты стать моей гостьей? А это, кажется, Дар речь решил сбежать, но я его героически поймала. Это твой дом? Так удивлена, что он у меня есть, усмехнулся милый, добрый и покладистый хозяин сказочной избушки. Дат, это твой, нет. Спохватилась я и смущённо отступила. Послушай, что ещё нахмурился он-то? Вроде бы все церемонии соблюдены, что не так? Ну, я виновата закусило кубу, нельзя обманывать и дальше. Не сейчас, когда мне хотят дать крышу над головой. Насчёт моего обещания. Ты уже знаешь, что в моём мире нет магии, и я не могу быть магом. Не могу видеть потребности людей и находить сокрытое Я понятия не имею, что тебе нужно. Просто сказала: "Ну, гад, чтобы ты забудь". Оборвал путанные объяснения Йонту. "Что? Растерялась я? Забудь", говорю. "Это ты у нас наивное создание. А я с самого начала не особо поверил твоим словам. Не нервничай, я всё понимаю. Ты хотела выжить любой ценой. Но знаешь что? Жизнь странная штука. И возможно, ты в самом деле мне поможешь. Но да ладно, мученически простонал он то и нетерпеливо схватив меня за руку, буквально перетащил через порог. Я даже туфли снять не успела. Ну вот, буркнул он: "Добро пожаловать". "Спасибо", неуверенно отозвалась я и всё-таки сбросила обувь. Внутри оказалось просторно, чисто и пусто. Традиционно низкий стол под окошком, большой сундук в углу и еще парочка поменьше рядом, несколько полок на стенах и все. Даже пол не застелен половичками, как у той же лекарки. Напротив хода узкая дверца в умывальную, совсем крошечную, но меня порадовало само ее наличие. Справа дверь раздвижная, украшенная резьбой, скрывающая еще одну комнату, чуть поменьше первой. С мебелью и прочими создающими уют мелочами там тоже было не густо. У стены лежал толстый, плетеный из чего-то мягкого и пружинищего длинный коврик, а на стене висел меч. В мечах я совершенно не разбиралась. Более того, видела их лишь на картинках, да в кино. Но этот, на мой взгляд, был хорош. В строгих черных ножнах, серебренной рукоятью, смотрелся он весьма солидно. трогать оружие благоразумно не стало, просто полюбовалась, красиво, но не более. А вот действительно нужного лежанки, не говоря уже о нормальной кровати, нигде не наблюдалось. В доме было хорошо, ходить по гладким тёплым доскам оказалось приятно, даже захотелось снять носки и проверить, каково ощущать их босыми ступнями. И пахло здесь свежим деревом. Немного смолой и, конечно же, лесом. Я обошла обе комнаты, заглянула в умывальную, погладила кончиками пальцев резьбу на двери и не сдержалась, улыбнулась. Странная ты, задумчиво протянул внимательно наблюдающий за мной Йонту. Почему это? — оглянулась на него я. Тебе и в самом деле понравился дом? Понятия не стало, да и прозвучало как-то обвиняюще, что ли. И понравилось древние развалюхи посреди леса обозначил так и суть проблемы Йонто. А, теперь ясно, ну, не всем же роскошные дворцы по душе. Что в этом странного? Тут, тут красиво. Пожала плечами я и вновь коснулась манящих узоров. Подушечки пальцев пощекотала приятное тепло, которое тонкими лучиками дошло, казалось, до самого сердца. И дум такой: сказочный и такой свой, но этого говорить не стоит. И он той так на меня смотрит, как на ненормальную. Твою гляди, пожалеешь, что связался. А уходить мне некота? Да и не хочется. Мало кто такое ценит, хмыкнул он то. Та же дила. Он осёкся, нахмурился и: "Я поняла, что речь о той самой девице, пытавшейся закатить скандал. Ты и её сюда приводил?" Прищурилась я. Знаю, не моё дело и вообще нет у меня права задавать подобные вопросы. Но при одной только мысли, что слишком уж о себе возомнившаяся красотка видела это чудо, становилось неприятно. Зачем? Так искренне удивился он то, что от сердца сразу отлегло. Не зачем, согласилась я под непонимающим взглядом. Да уж, пытаться это понять гиблое дело. Сейчас я и сама себя не понимала. Мне кажется, не такой реакции он ожидал. Но я уже обозначила свою позицию. В его жизнь лезть не собираюсь. Захочет расскажет, не захочет настаивать не буду. Наверное, я и правда странная. Но с этим уже ничего не поделаешь. Никто не виноват, что на голову ён то свалилась именно такая попаданка. Просто ему не повезло. Бывает. А спать придётся на полу с опаской, спросила я, не слишком радужная перспектива. Может, я и странная, но не настолько. Хотя, если выбора нет, привыкну. А то и вовсе вернусь домой раньше, чем обзаведусь этой привычкой. Никогда не думала, что у меня будет кто-то жить, смущённо отвёл взгляд Ёнто. Он открыл сундук, вытащил оттуда свёрнутое ласкудное одеяло. Аккуратно сложенные цветастые покрывала и похожую на валик подушку, прошёл во вторую комнату и положил всё это богатство на уже оцененный мною коврик. Ага, вот и постель, насколько могу судить, единственная в этом доме. А растерялась я, не зная, как лучше сформулировать вопрос. А я что-нибудь придумаю. Уловил направление моих мыслей Йонту. Будешь жить здесь? Онкиным взглядом комнату и вновь смутился. Мило так, я даже залюбовалась. Хмм, с этим я тоже что-нибудь придумаю, решил он. С чем? не поняла я. Со всем. Туман отозвался ёнто и вышел, только для того, чтобы занести в теперь уже мою комнату мешок. "Располагайся", предложил он. "Если нужно, в умывальную иди. Я пока смотрюсь снаружи". Не бойся, здесь безопасно, и я буду рядом. Последнее успокоило. Ещё одна моя странность, которую я тоже сохраню в секрете. Когда он-то ушёл, я заправила импровизированную постель и отметила, что получилось недурно. Разобрала подаренные мерины вещи, среди которых оказалось как одежда, так и принадлежности для личной гигиены, и отправилась изучать умывальную. А волшебные жар камни ни одна лекарка себе позволить может, но тратить ценные штучки лишь на то, чтобы умыться я не стала. Вода была только в одной боде, но и того хватило. Ух, ледяная, и к лучшему. Освежилась и кожа, и мысли. А ещё водичка взбодрила, прогнала усталость и захотелось сделать что-то полезное. Ну не всё же мне одни только неприятности приносить. Охранки были в порядке. Я он ту обошёл и проверил все, заодно и подпитал, чтобы не вышли из строя в самый неподходящий момент. Правда, предназначенного для этого порошка осталось ничтожно мало, придётся пополнить запасы. И о продуктах надо подумать. Едва ли она оценит его привычку питаться раз в день, и то, если вспомнит. А ещё нужен сундук для её вещей, нормальной постели и О чём он вообще? Она всё равно здесь надолго не задержится. Скоро вернётся Шанае, и они обязательно что-нибудь придумают. Но от чего-то хотелось, чтобы до тех пор Ане было удобно и чтобы до неё никто не добрался, будь то торговцы или же сам шатшан. Следопыты, которых Анна приняла за обычных разбойников, могли работать на кого угодно. Будь Йонтов в состоянии, проследил бы за ними и выяснил бы всё наверняка, а так оставалось только гадать. И мыёчок не навёл на нужные мысли. В магии Йонто разбирался мало и не мог точно определить, что же им является канш или браслет. В любом случае искра должна перебить сигнал, а без мыёчка найти здесь оно будет очень сложно, даже владельцу. Зачем она торговцам? Если в ней и есть магия, то уничтожная капля. За всё время никаких способностей не проявилось, что при их наличии было бы невозможно. А что нужно Шатшану? Сильный маг для таких, как он, лакомый и вместе с тем редкий кусочек. Но это опять-таки не про Ану, хотя она видела сверкающую. Она собрала искры, вспышные загадки и противоречия. Вот уж поистине дитя другого мира. Впрочем, так ли важно, кому и зачем понадобилась Анна? В любом случае, он должен отправить это излишне доверчивое чудо домой, прежде чем кто-либо до неё доберётся. От размышлений по большей части пустопорожних разболялась голова, но стоило Йонту выйти к дому, как они бесследно исчезли вместе со словами. Анна тащила от колодца ведро, полные воды. Ну как тащила, пыталась сдвинуть с места, вцепившись в дошку обеими руками, упёршись ногами в землю. Подайся сейчас, неизговорчиво утверь и оно её просто накроет. Благо, что ведро было большим и тяжёлым даже без воды. А она, пожалуй, и то легче. Но это её, кажется, совершенно не смущало. Потрясающее упрямство. Не понимая А правда ли хочет знать ответ? Йон-то все-таки осторожно спросил. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь быть полезной», — пропыхтела она, не сдаваясь. «И как успехи?» «Не очень», — с ожалением произнесла Анна. Отпустила таки душку, потерла поясницу и вдруг просияла. «Но если наливать лишь наполовину...» И он-то недослушал, оттеснил ее, подхватил ведро и понес его в дом. «Я привел сюда не служанку, а гостью, так что хватит уже!» Не поворачиваясь, бросил горестно вздохнувший Анни. Но успокаиваться она не желала. В итоге сошлись на том, что она наполняет ведра, а он носит. С заговоренным колодезным воротом и ребенок бы сладил, так что... Проблем не возникло. Вдвоём управились на удивление быстро, и она тут же нашла себе другое занятие. А где плита? спросила, в которой уже раз обводя скудную обстановку взглядом. Из обстановку эту до сих пор было не то, чтобы стыдно, неловко, ну, то, на чём можно готовить. Готовить? нахмурился он то. Я не готовлю, покупаю уже приготовленное. Марина на еду не поскупилась. На первое время хватит. А если нужно что-то разогреть, воду вскипятить для чая, ну не жарками же в чашку бросать. Ему не малось Ана признаться, что ему и в голову не приходило что-либо разогревать, не говоря уже о распитии чаёв от чего-то не получилось. Пришлось откапывать из-под сундука плоскую круглую штуковину, которой он, кажется, так ни разу не воспользовался. Анне она вроде бы понравилось, а вот отсутствие кучи разномастной посуды не очень. Ну скажи кто юнту, что однажды он будет смущаться из-за такой ерунды, не поверил бы. Но Анна, сдаваться, как он уже понял, не привыкла, и через полчаса на столе стояла разогретая каша и исходил ароматным паром горячий чай. Правда, половину той каши пришлось выпросить, ибо непривычная к магическим штуковинам Анна, её Сашгла, хорошо ещё не вместе с домом. Нужно просто приноровиться, оптимистично заявила она, и он то ощутил смутную тревогу, от которой впрочем, предпочёл то чаще избавиться. Ничего, если она вдруг что и подожжёт, он потушит. Зато каша горячая, И чай. И дома будто теплее стало. Но ради такого можно и рискнуть.